И в самих окнах замечается стабильный повторяющийся раз за разом траектории полёта. Притом в окнах районов с магнитной недостаточностью НЛО предпочитает самые высокие места, вершины и возвышенности. Исходя из этого, он даёт такой совет: если вы желаете сами увидеть настоящий пример нашего феномена, то выберите хороший вечерок в среду или в субботу и отправляйтесь на наиболее высокое место в вашем районе, где имеется магнитная недостаточность, и начинайте следить за небом около 10 часов вечера. Лучшим временем являются последние 2 недели марта и первые 2 недели апреля, весь июль и август, последние 2 недели октября и первая неделя ноября и декабря. Примерно в то же время, когда Джон Киль проводил свои изыскания с неопознанными летающими объектами и отмечал на карте места их активности, трое учёных в Советском Союзе искусствовед Гончаров, инженер-электронщик Макаров и инженер-строитель Морозов пришли к подобным необычным наблюдениям относительно всей жизни на нашей планете. Оказывается, процессы эволюции протекают не по всей поверхности Земли равномерно, привязаны к узлам её особого энергетического каркаса. Всё началось с того, что искусствоведу, когда он помещал на карте очаги древних культур, пришла в голову мысль соединить отмеченные точки, а затем и географические полюса линиями. В результате на поверхности глобуса были получены 20 правильных треугольников, а соединение их центров дало 12 правильных пятиугольников. Образовалась система из двух кристаллов многогранников икосаэдра 20-гранника и додекаэдра 12-гранника, вписанных в земной шар и спроецированных на его поверхность. Эту систему исследователи назвали икосаэдра-додекаэдрической структурой Земли. Вершины треугольников и пятиугольников, а также места их пересечения друг с другом, дали на поверхности глобуса 60 точек. За исходную точку был взят узел в Гизе, Египет, Каира, с расположенными там пирамидами. К узлам системы оказались привязаны очаги всех известных древних цивилизаций: протоиндийские Мохенджо-Даро, древнеегипетское в Каире, трипольское, где позднее появился Киев, великая опская культура, культура северной Монголии, остров Пасхи, центр полинезийской культуры остров Таити, Перу, драконовы горы на юго-востоке Африки, центр древней культуры Австралии полуостровов, Арнхемленд и так далее. Мировые центры экстремальных значений атмосферного давления и постоянные места зарождения ураганов: Багамские острова, Аравийское и Эрафумское моря, архипелаг Туамоту и Таити. Места с аномалиями гравитационного поля, места с аномалиями магнитного геополя, гигантские завихрения океанских течений, места рождения крупнейших залежей полезных ископаемых. В центрах граней располагаются геохимические и биохимические провинции. Поэтому узлы системы, где наоборот наибольшая концентрация и разнообразие химических элементов, стали центрами возникновения различных видов животных и растений. Как, например, Байкал, три четверти обитателей которого нигде больше не встречается. Главнейшей зимовке птиц также приходится на узлы этой системы, а к ребрам ее привязаны пути миграции некоторых видов рыб, птиц и насекомых. Ребрам системы соответствуют многие серединно-океанические хребты, разломы, активные сейсмические и вулканические районы а граням устойчивой платформенной геоблоки континентальной коры. Получается, что жизнь на нашей планете перетекает, движется по этим ребрам-проводам, кипит, бьет ключом в узлах, эволюционируя на ее поверхности в привязке к строгому математическому каркасу двух совмещенных кристаллов – двенадцатигранника и двадцатигранника. Впрочем, правильнее было бы говорить не о совмещенных кристаллах, а о заключенных друг в друга кристаллах. Дело в том, что 12-гранник – один из пяти единственно существующих правильных многогранников. Эти пять правильных многогранников таковы четырехгранник с треугольными гранями, шестигранник – куб, восьмигранник с треугольными гранями, двенадцатигранник с пятиугольными гранями и двадцатигранник с треугольными гранями. Они строятся один из другого, Центр грани или ребер одного служат вершинами другого, ребра одного служат основами для построения ребер другого.